Глава 35. 16 мая в четверг, через 10 дней после того, как ушел последний пароход, умерло 19 человек. Когда на следующее утро эти случаи отмечали на эпидемиологической карте, губернатор и Калагасы думали о том, что карантинные меры оказались бесполезными и были готовы сказать об этом вслух на утреннем совещании. Доктор Нури был настроен более оптимистично, Вполне могло выйти так, что благодаря этим самым мерам эпидемия внезапно прекратится на следующий же день. Ко всему следовало подходить взвешенно, не впадать в панику и не принимать горячо опрометчивых решений, а внимательно следить за происходящим и размышлять о том, по каким причинам власти сталкиваются с сопротивлением. Теперь врачи заходили в дома умерших мусульман в сопровождении солдат карантинного отряда, изымали вещи покойных, а трупы отправляли на новое кладбище, где их хранили в извести. Это, с точки зрения доктора Нури, можно было считать успехом. Однако квартальные старосты напоминали врачам, что порой самые простые меры, хоть отдаленно напоминающие санитарный кордон, не принимаются всерьез. В кварталах Турунчлар и Чите быстро утвердилось пренебрежительно скептическое отношение к запретам, порой принимавшая форму неприкрытого раздражения. Лучше всех это отношение выразил десятилетний мальчик по имени Тахсин, заявивший, что к его отцу чума не пристанет, потому что и у отца, и у него самого вот что есть. И мальчуган гордо показал доктору Никасу кусочек пожелтевшей плотной бумаги, на которой было что-то в крифе в кость накорябано мелким неразборчивым почерком. Доктор Никас изъял у мальчика бумажку, а когда тот заплакал, отправил к нему домой других врачей и карантинных работников. Инцидент с токсином подсказал губернатору и многим членам карантинного комитета простой ответ на вопрос, почему меры, приведшие к успеху в Измире, не сработали на Менгере. Традиции, религия, шейхи, невежество народа – вот в чем все дело. Прийти к подобному нехитрому выводу было тем легче, что его уже подготовили Панисламизм Абдул Хамида, страх перед восстаниями мусульман против европейских колонизаторов в Азии и Африке, и многие другие исторически сложившиеся предрассудки. Однако такую точку зрения разделяли не только консулы и врачи греки, но до некоторой степени и пакиза Султан, получившая в Гареме европеизированное рационалистическое образование, и Нури, учившийся в медицине у европейских профессоров, И губернатор. Сами Паша велел изучить изъятую доктором Никасом бумажку, и выяснилось, что надписи на ней нацарапал шейх Тариката Рифаи, живущий в Вавле, могли ли нанести ущерб карантину эти бумажки, утешающие простой народ. Доктор Нури в бытность свою в хиджазе не раз обсуждал это с арабскими шейхами и английскими врачами. Разумеется, в глазах ученых никакой пользы. Намоленные бумажки и амулеты в себе не несли, но они помогали людям не отчаиваться в трудный час и даже придавали им сил. Попытки карантинного врача пресечь распространение бумажек лишь усугубляло недоверие, которое питали к нему местные жители. Сопротивление карантинным мерам усиливалось, упрямство возрастало. С другой стороны, намоленные бумажки укрепляли людей в убеждении, будто с ними ничего дурного не случится. Так что со временем многие воображали себя носителями сверхъестественного могущества, не подвластного законам медицины, просто потому, что они ходят к такому-то шейху в текке. «Я мог бы хорошенько припугнуть этого мошенника-шейха, чтобы ему пусто было, посадить его за решетку, а все его текке и дом в придачу залить лизолом. Но надо же думать и о последствиях», сказал однажды губернатор. Доктор Нури вспомнил, что нечто подобное сами Паша говорил и о шейхе Хамдулахе. Если мы займемся его теке, об этом сразу донесут его величеству. И на следующий же день из Стамбула придет шифрованная телеграмма с приказом оставить шейха в покое. Изъятую главой карантинного комитета бумажку с молитвой, защищающей от демона чумы, на следующее утро вернул владельцу доктор Нури. Встретили его родители Тахсина радушно, Признаков болезни ни у кого в доме не обнаружилось. Дом был залит странным белым светом. В нем царили покой и смирение. Отец мальчика торговал сливами, айвой и грецкими орехами на улочке, ведущей в порт. Таксин явно знал, что доктор Нури – зять Мурада Пятого, то есть человек, женившийся на сказочной принцессе, дочери султана. В те дни и карантинный комитет, и эпидемиологическая группа В губернаторской резиденции опусту потратили некоторое время на обсуждение смелой теории доктора Никаса. Разглядывая однажды утром эпидемиологическую карту, врач сделал открытие. Крысы, принесшие чуму из Александрии или же заразившиеся от них местные грызуны, по-прежнему держались исключительно в западной части города. «В христианских кварталах тоже много зеленых точек», — возразил сами Паша. Большинство этих больных подхватили заразу в порту, но умирают они у себя дома, вот мы считаем, будто чума проникла в тамшние кварталы. Я своими глазами видел дохлых крыс питались в огромном, что твой лес, садок саду Карковицесов из Салоник. Спор губернатора и доктора Никаса на данную тему продолжался так долго, что это может показаться удивительным нашим читателям. Доктор Нури понимал, чем вызвана смелая мысль главы карантинного комитета, и хотя не находил ее верной, в спор не вступал. Губернатор тем временем заявил, что в христианских кварталах продолжают находить дохлых крыс, и что не дали, как в этот самый день мальчишки из бедных греческих семей принесли несколько штук в городскую управу и получили за них положенное вознаграждение. Но это не смутило доктора Никаса куда более опытного в борьбе с холерой, нежели с чумой, и он продолжил отстаивать свое открытие. В примыкающей к реке греческие кварталы с целью установить, насколько широко распространилась там чума, была направлена комиссия из двух молодых греческих докторов Филиппу и Стефану и одного чиновника карантинной службы. Комиссия проработала три дня, но к определенным выводам прийти не смогла. Тем временем стало известно, что некоторые бедные греческие мальчишки на самом деле собирают дохлых крыс в мусульманских кварталах и несут продавать их в управу. Поймали трех таких ребят. Выяснилось, что родители у них умерли, и они оказались на улице. Это была первая детская шайка. До слуха губернатора дошло известие о том, что в квартале Хора мусульманские и греческие мальчишки подрались из-за дохлых крыс. Настоятель Собора Святой Троицы одно время даже вынашивал идею возобновить занятия в двух приходских школах, чтобы оградить христианских детей от подобных драк и от заразы. Мы упоминаем об этой идее, изначально обреченной на неудачу, треть учителей и других школьных работников уехали с острова, и о некоторых других хитроумных проектах, выдвигавшихся в те дни не только для того чтобы показать что в резиденции губернатора воцарилось уныние но и для того еще чтобы читатель понял какие настроения всего через 20 дней после объявления карантина овладели грамотной избранной частью мингерского общества в те дни когда все верили что научное открытие коренным образом меняет жизнь человечества а в европе не сомневались в благотворности обогащения за счет колоний но получивших хоть какое-то образование представителях высших классов, лежал долг изобретать выход из затруднительных ситуаций, как Сэмюэл Морзе изобрел телеграф, а Эдисон электрическую лампочку, или разгадывать, подобно Шерлоку Холмсу, самые сложные загадки. Некоторые отцы семейств, вдохновляемые мечтами о таких свершениях, посвящали целые дни попыткам открыть собственное средство для борьбы с чумой, экспериментируя с уксусными парами, препаратами для окуривания, купленным в аптеке с раствором соляной кислоты и добытыми у актаров порошками. Появление первой действенной и надежной вакцины от чумы оставалось ждать еще 40 лет. Врачи 1900-х годов, пытавшиеся лечить больных в Бомбее и Гонконге сывороткой на основе чумной палочки, по сути, тоже действовали наугад. Результата подобной попытки не давали, что ввергало в уныние как власти, так и простой народ, подрывая решимость и веру в улучшение ситуации, столь необходимые для осуществления карантинных мер. Фиаско эпидемиологической теории доктора Никоса немного притушила и надежду без промедления найти убийц банковского паши, а также его помощника используя самые современные европейские методы. Как-то раз, при обсуждении совсем других вопросов, губернатор заявил, «Европейские методы у нас никогда не приживаются», и доктор Нури почувствовал в этих словах адресованный ему укол. Он уже понял, что раскрыть убийство методом Шерлока Холмса будет непросто, но продолжал обходить знахарей травников и беседовать с ними, стараясь напасть на след преступника. Через два дня губернатор получил телеграмму от жены. Эсмуханым муханым до крайности встревожили новости о том, что эпидемия чумы на Менгере все ширится, и теперь она извещала, что прибудет на остров с первым же пароходом, посланным из Стамбула на подмогу. Сами Паша уже получал сообщение о том, что отправка такого парохода готовится, но значение им не придал, поскольку обещаний было дано много, но они ни к чему не привели. Сама мысль о том, что на этом корабле прибудет его жена, пять лет тянувшая с приездом на остров, да еще не одна, а со старшим братом, приводила сами Пашу в замешательство. Он вдруг отчетливо понял, что за пять лет, проведенных вдали от жены, изменился, стал другим человеком, и меняться в обратную сторону, становиться таким, каким был прежде, ему не хочется. Если бы к брыслы Камиль-Паша снова стал великим визирем, и предложил бы ему министерский пост, Самипаша, вероятно, не захотел бы покидать Менгер и возвращаться в Стамбул. Удручало губернаторы и еще кое-что. Новый спор со Стамбулом. Суда, отправлявшиеся с острова, должны были выждать карантинный срок, и эта мера неукоснительно соблюдалась. Однако Самипаша своими глазами видел, что в бухточках на восточном берегу, начиная с той напротив которой останавливалась его ландо, когда он ездил по вечерам навестить Марику, и далее на север орудуют лодочники, берут на борт пассажиров и грузы и доставляют их на корабли, ждущие в открытом море. Так под покровом ночи в карантинном заслоне проделывали бреши. Поначалу этим промышляли все пароходные компании. Позднее брать на борт пассажиров, не отсидевших в карантине, По политическим причинам продолжали пароходы Пантелеймона и небольших компаний вроде Фросине. Ветреными ночами, когда на море поднимались волны, грекам-лодочникам приходилось непросто, но дело того стоило. Осведомители, пусть и с некоторой задержкой, сообщили губернатору, что лодочники Казма и Закриадис, тот, которому покровительствовал итальянский консул, со своими людьми гребут деньги лопатой. Лодочник Сеид которому благоволил губернатор, в этих делах не участвовал. Поскольку обо всем этом сами Паша узнал довольно поздно, у него были полные основания опасаться, что правительство и султан либо обвинят его в нерадивости, либо попросту сочтутся участником преступления. Губернатору отказала его обычная дальновидность, и он никак не мог придумать, что предпринять. Одно время он размышлял, Не в Стамбул телеграмму с просьбой прислать к Мингеру броненосец Махмудие, чтобы тот обстрелял, негодяев из пушек. В конце концов, те самые корабли, что сейчас принимали на борт нелегальных пассажиров, еще два месяца назад доставляли на северный берег острова бунтовщиков, желающих присоединить Мингер к Греции. Потом им овладело желание арестовать и бросить в тюрьму управляющих всеми замешанными в этом деле крупными и мелкими пароходными компаниями, предъявив им обвинение в нарушении карантинных правил и закона о транспорте. Но это тоже было бы чересчур. Сами Паша никак не мог измыслить ответный ход, а время шло. Все корабли, везущие пассажиров с Менгера, добравшись до места назначения Крита, Салоник, Измира, Марселя, Дубровника, отправлялись на карантин в отдаленные бухты как те паломники, о которых мы рассказывали в начале нашей истории. Провал карантинных мер на острове ставил османских дипломатов, чиновников и самого султана в неудобное положение перед всем миром. Порой чума представлялась губернатору непреодолимой, сверхъестественной силой, гигантской волной. Для того, чтобы удержаться на гребне и не сверзиться в пучину, требовались изрядное хладнокровие и смирение. Сами Паша находил в себе эти качества и радовался, что и он сам, и доктор Нури, и другие борцы с чумой столь храбры и стойки. Но бывало и так, что перепалки с консулами по самым незначительным поводам, дипломатические и политические интриги, ни в коей мере не способные остановить шествие чумы или какая-нибудь неуместная статья в газете, которую все равно никто не читает, лишали его покоя настолько, что он не мог думать уже ни о чем другом и впустую тратил силы и время, пытаясь разоблачить двуличие консулов. Например, представитель мессажири Маритим Андон Хампури с одной стороны жаловался, что ему не дают вывозить с острова всех желающих и тем самым лишают заработка, просил послаблений и привилегий, а с другой заявлял, хотя и в полголоса, французское правительство требует, чтобы все покидающие остров отсиживали положенный срок карантина. Понимая всю противоречивость своих претензий, он никогда не высказывал их одновременно, а порой, придя в замешательство, смущенно улыбался губернатору. Сами Паша, постоянно грешившие подобным двуличием, осознавал, какое это сложное дело, политика. Так он всячески одобрял разнообразные реформы в западном духе и постоянно твердил, «Все подданные Османской империи равны, гауров больше нет». Однако при каждом удобном случае оказывал покровительство мусульманам или, по крайней мере, искренне верил, что должен так поступать, а когда сделать этого не удавалось, испытывал угрызение совести. И все же терпеть двуличие консулов губернатор не стал. Да, он не мог тронуть представителя мессажири Меритим и двух его подчиненных, потому что на бумаге они значились иностранными дипломатами. И тем не менее... Однажды утром, по его приказу, полицейские арестовали других сотрудников компании, а ее представительство и билетную кассу опечатали. Контора была набита билетами, которых напечатали слишком много. Хватало и прочих доказательств вины. Когда в тюрьму за пособничество посадили лодочника Лазаря Фенди, губернатор вспомнил, как в первые годы на острове пытался отстоять права лодочников мусульман. По правде говоря. В Османской империи ни одну проблему нельзя было решить, не посадив кого-нибудь в тюрьму. На следующий день в дело вмешался французский посол в Турции Маркиз де Мустье. И из правительства и министерства двора на Менгер полетели телеграммы, прочитав которые губернатор был вынужден выпустить из крепости сотрудников компании. Один из них подхватил в тюрьме чуму и вскоре умер. Узнав об этом, сам Паша повторил слова, которые часто произносил в те дни. Если бы не телеграф, с анархией и эпидемией на острове можно было бы покончить в две недели. Кроме того, из Министерства двора, главе карантинного комитета доктора Никусу, пришла еще одна телеграмма, в которой ему напоминали, со ссылкой на самые последние данные бактериологов, полученные в Индии и Китае, что чума не передается через бумагу и амулеты, и предписывали воздерживаться от действий, способных вызвать в народе озлобление против карантинных мер и мятежное настроение. Поскольку телеграмма эта пришла не из Министерства здравоохранения, а из Министерства двора, у губернатора возникло ощущение, что автором ее был сам Абдул-Хамид, а истинным адресатом он, Сами Паша. Постоянные телеграфные одергивания Стамбула сильно удручали губернатора, порождая в нем ощущение тщетности всех попыток справедливо осуществлять карантинные меры. Вот и продиктованный из Стамбула запрет выходить на улицы по ночам, призванный положить конец нелегальному отъезду с острова, не удалось толком применить. Да, кое-где действительно соблюдали запрет ходить по ночам с фонарями и свечами, однако затем выяснилось... Он помогает ворам беспрепятственно перетаскивать из дома в дом награбленное добро — столы, матрасы, домашнюю утварь. И разве это не способствовало распространению заразы? Некоторые историки из Греции утверждают, что на самом деле губернатор был вовсе не против того, чтобы греки, спасаясь от эпидемии, продолжали тайно на лодках покидать Менгер. Благодаря этому на острове оставалось все меньше богатых и влиятельных греческих семей и вообще православных, которыми было так сложно управлять, а мусульмане приобретали статус большинства. Некоторые приверженцы ислама опасались другого. После того, как чума выкосит их единоверцев, греки вернутся и обретут значительный численный перевес, вслед за чем сначала потребуют независимости, а потом захотят присоединиться к Греции. Впрочем, правы были те, кто указывал, что греки и так составляют на Менгере большинство, а потому им нет нужды строить подобные планы. Если и теплилось в душе у кого-то тайное чувство, важное для понимания нашей истории и требующее особого внимания романиста, то это была обида сами паши на султана. Губернатор никак не мог смириться с мыслью, что Абдул Хамит озабочен не столько спасением жителей Менгера, сколько тем, как бы выставить надежный барьер, проникновению заразы в Стамбул и Европу. Пашой владела типичная для традиционного османского общества обида верного слуги, забытого отцом-повелителем и недостаточно ценимого высокопоставленными особами. Менгерских мусульман время от времени охватывало ощущение, что они не очень-то нужны Стамбулу. И это несмотря на дипломатический ход султана Абдул-Меджида, даровавшего к неудовольствию Европы, маленькому острову статус велоета, весомые доказательства особого интереса и любви к Менгеру.